Расставшись со мной, отец направился к господину Д.Г. Он застал у него также его сына, которого мой гвардеец честно отпустил на свободу. Я так и не узнал подробности их беседы, но мне не нетрудно было судить о ней по роковым ее последствиям. Они пошли вместе, оба отца, к начальнику полиции, у которого просили двух милостей. Во-первых, выпустить меня немедленно из шаттле — Во-вторых, заточить Манон пожизненно в тюрьму или же выслать в Америку. Как раз в то время стали во множестве отправлять разных бродяг на Миссисипи. Начальник полиции дал слово отправить Манон с первым же кораблем. Господин Дегэ и мой отец явились тотчас же ко мне с известием о моей свободе. Господин Дегэ принес мне вежливые извинения за прошлое и, поздравив меня с таким превосходным отцом,